Глава третья Выехали мы на рассвете. Дядя вышел нас провожать. Он крепко обнял меня и шепнул на ухо, чтобы я хорошо себя вела и слушалась Уайлда, чем испортил весь момент прощания. Уайлд прибыл к нам в гарнизон в черной карете, украшенной королевским гербом, щитом с изображением серебряного феникса в короне и арфы в клюве. Она была настолько большая внутри, что, кажется, моя комната лишь немногим превосходила ее в размерах. Я могла свободно вытянуть ноги и даже не коснуться Вайлда, сидящего напротив, что, конечно же, не могло не радовать. Дорога заняла почти весь день, и за все это время я едва ли перекинулась с ним десятью фразами — Да и сам Уайлд часы напролет был занят изучением каких-то бумаг и обращался ко мне крайне редко, чаще всего во время остановок или на перекусах. В общем, я ожидала худшего, но на деле дорога вышла вполне сносной. Конечно, от столь длительного сидения ужасно ныла пятая точка и все время хотелось размять ноги. Уже начало темнеть, когда мы подъехали каким-то воротам. «Это разве дворец?» Поинтересовалась я, выглядывая в окно. Впереди виднелся трехэтажный особняк из белого камня. Роскошный, да, но как-то я иначе представляла себе дворец. Может, это какая-то королевская резиденция? «Это мой дом», — ответил Уайлд, собирая свои бумаги в кожаную папку. «Мы будем жить здесь в ближайшие дни, пока следом не прибудут бойцы из вашего гарнизона. Ближе к балу переедем во дворец». «Вместе?» — уточнила я с легкой досадой. — Естественно. У меня там тоже есть личные апартаменты. Но вы будете жить в другом крыле, рядом с комнатами принцессы. Звучит вполне оптимистично. Да, совсем забыл. Уайлд снова открыл свою папку. «Вам нужно подписать согласие, что вы добровольно участвуете в нашем секретном мероприятии. Это прихоть ее величества. Она любит все документировать». «Добровольно принудительно». Едко поправила его я. И поставила свою размашистую подпись. Уайлд что-то хмыкнул себе под нос и убрал бумагу. Карета уехала во двор и остановилась. Уайлд вышел первым, а когда я открыла свою дверцу, он уже стоял с моей стороны и протягивал мне руку. Смешной. Я проигнорировала этот манерный жест и выпрыгнула из кареты сама. Уайлд посмотрел на свою пустую руку, затем на меня и сокрушенно вздохнул. «У меня все тело затекло, особенно зад!» — добила я его. И расплылась в улыбке, заметив обреченность в его синих глазах. «Разместите, леди Роуз!» Бросил он выбежавшему на крыльцо немолодому слуге и первый направился в дом. На меня он даже больше не оглянулся. «Прошу, госпожа!» Слуга предложил мне следовать за ним. «Вижу, вы без багажа!» «Да, я налегке!» Я похлопала по своей кожаной сумке, которая висела у меня на плече. Слуга кивнул и повел меня вверх по лестнице. «А у этого лиса хороший вкус, я вам скажу. Вся обстановка такая элегантная, сдержанная и одновременно видно, что дорогая, лощённая, как и он сам. Жаль, что с характером у него беда». «Ваша спальня», — сообщил слуга, впуская меня в распахнутые двери. «Я присвистнула. Да я на такой огромной кровати в жизни не спала, а ковер какой! Страшно ступить!» Я стянула с себя ботинки и прошлась по нему босиком. «Надо же! Мягче травы!» «Сейчас вам принесут ужин. Располагайтесь», — сказал слуга. «Может, служанку пригласить? Вам нужна какая-то помощь?» «Нет», — отозвалась я категорично. «Сама справлюсь. А вот от ужина не откажусь. И хвала великой Фейле, что смогу поесть в одиночестве. Без вайлда. Утром меня разбудили свежей настойчивостью. «Поднимайтесь, госпожа». Надо мной склонилась немолодая служанка. Строгий взгляд, идеально сидящее платье из тонкой синей шерсти и накрахмаленный белоснежный передник. Я глянула за окно, где только занимался рассвет. «К чему такая спешка?» — уточнила сонно. Вчерашняя дорога так вымотала меня, что я не прочь была поспать еще немного, хотя бы часик. «До обеда многое нужно успеть», — ответила женщина. «Что именно?» «Не поняла я. Лорд Уайлд дал много указаний насчет вас. Вы должны выполнить их все». «О, Уайлд у нас уже лорд. Меня зовут иннесса Продолжила служанка и хлопнула в ладоши. Тут же распахнулась дверь, и в нее убежала еще одна служанка, помоложе, с подносом еды. «Это ваш завтрак. Поешьте и приступим. Венди, начинай готовить ванну для госпожи Роуз». Девушка, которой отдали приказ, поставила поднос мне на колени, поклонилась и бесшумно удалилась. Я покосилась на Энессу. Похоже, она собиралась стоять здесь и глазеть, как я ем. Возникло чувство, что гад Уайлд приставил ее ко мне не только служанкой, а поручил еще и шпионить за мной. Ну ладно, пусть смотрит. Аппетит у меня всегда был хороший, так что к завтраку я приступила незамедлительно. Сэндвич, яйцо в мешочек, сладкие вафли, кофе – все это я умяла, как и просили, быстро, оставив на тарелке одни лишь крошки. Как по заказу вернулась Венди и сообщила: «Ванна готова». Прошу. Инесса показала мне на дверь, я выбралась из-под одеяла и направилась следом за ней. А переступив порог, очутилась в царстве бело-розового мрамора и позолоты. Ванна на ножках в виде лапы льва была окутана облаком пара. Подойдя ближе, я увидела лепестки роз, колыхающиеся на воде. Аромат от нее исходил тоже насыщенно цветочный. Служанки, к которым присоединилась еще одна, выстроились сзади меня в ряд. «Вы не собираетесь оставить меня одну?» — спросила я, изогнув бровь. «Нет, нам приказано привести вас в порядок». И Венди показала какую-то баночку. «Солевой скраб. Вам помочь раздеться?» «Нет», — процедила я, — Свою рубашку, которую я из принципа все-таки прихватила с собой, я предпочитала расстегивать сама. Меня нельзя было назвать чересчур скромной или стеснительной, но все же раздеваться и залезать в ванну, когда за тобой следит три пары глаз, не самое приятное занятие. Но дальше хуже. Меня начали мыть в шесть рук. Терли мочалкой с душистым мылом, усердно взбивали шампунь на голове, скребли ароматными кристалликами соли, и на все мои попытки сопротивления я слышала только одно. Мы не можем нарушить приказ лорда Вайлда. Дальше меня замотали в полотенце и повели в другую комнату. «Массаж», — объявила Инесса. И я оказалась на высокой кушетке. Явилась еще одна служанка, высокая, сбитая, с кулачищами, почти как у Джошуа. Представилась Полли, и с грозным видом стала мять мое тело. Под конец массажа я ощущала себя подтаившим желе. Однако на этом все не закончилось. Оказалось, самое страшное эти изверги приберегли напоследок. Они принесли горячий мед. Настоящие леди удаляют всю растительность на своем теле, пояснила Энесса бесстрастно. Нет, я отказываюсь. Я, возмущенная до да нельзя, хотела встать с кушетки, но Инесса молча взглянула на своих подопечных, и те, схватив меня за руки и ноги, вернули в лежачее положение. «Если будете пытаться сбежать, позову еще людей, чтобы держали вас, госпожа Роуз!» — произнесла Инесса со спокойствием, которое меня начало уже выбешивать. «Пожалуйста, не заставляйте нас применять к вам силу». Я издала приглушенный рык, но подчинилась и решила не доставлять им удовольствия своими стонами, хотя было очешуительно больно. Я бы лучше получила десяток садина, синяков в бою, чем терпела такое. Но когда эти исчадия скверны потянулись, чтобы сдернуть полотенце с последнего, нетронутого их пытками островка, самого интимного во всем теле, я перестала себя сдерживать. «Вы издеваетесь?» — воскликнула я и случайно легнула в Энди. «Сам я не позволю себе ничего вырвать!» Мне все же удалось извернуться и соскочить с кушетки. «Только подойдите!» — пригрозила я, принимая боевую позу и одновременно пытаясь снова завернуться в полотенце. «Вы же, наверное, в курсе, что я неплохо дерусь и не желаете испробовать мой кулак на себе?» Служанки все-таки попытались, молодые в испуге, Айнесса с гневным прищуром. «Не подходите!» Повторила я и начала пятиться к выходу. Потом выскочила за дверь и почему-то очутилась не в спальне, а в коридоре. На меня сразу уставились два стража. «Ни слова!» — шикнула я на них и собралась бежать дальше. Но тут, скверно его поглоти, передо мной вырос Уайлд собственной персоны. «Так-так-так...» — так. протянул он, оглядывая меня. «Что тут происходит?» «Госпожа Роуз отказывается приводить себя в порядок». Нажаловалась Эннеста, тут же появившаяся за моей спиной. Она осталось совсем немного. Хорошо, что она не упомянула при нем от чего именно. Я отказалась. Даже при всей моей моральной устойчивости это уже было бы слишком. Это уже все слишком, знаете ли? Повторила я вслух, плотнее затягивая на себе полотенце и вздернула подбородок. Я на такое не подписывалась. Еще как подписывались. И Уайлд движением фокусника извлек откуда-то документ, очень знакомый документ. «Это ведь ваша подпись, госпожа Санрайз?» «Ну, моя!» Я с яростью на него посмотрела. «Здесь есть пункт, согласно которому вы должны выполнять все мои указания в рамках нашего дела». Он был невозмутим. «И это именно такой случай». «Интересно, для какого такого случая мне все это может понадобиться?» Огрызнулась я. «Меня точно отправляют на бал? Или все же в бордель?» Даже я сама покраснела от собственных слов, а этот и глазом не моргнул. «Накануне бала все дебютантки удостаиваются чести посетить знаменитые королевские купальни. И там вам нужно будет выглядеть соответствующе», — ответил Уайлд, чтобы ничем не привлечь к себе ненужного внимания. «Вы же сами знаете, насколько женщины...» склонны к сплетням даже на пустом месте. Поэтому мы обязаны предусмотреть все до мелочей, в том числе и ваш безупречный вид в любой степени раздетости». Он все же заставил мои щеки запылать, а слова застряли в горле. «Так что возвращайтесь и позвольте девушкам завершить то, что начали». Продолжил Уайлд, и через час жду вас на уроке по этикету. Он развернулся и направился прочь. «Вот гад!» Прошипела я себе под нос и глянула на Инессу. «Продолжим», — произнесла она ровным тоном. «Интересно, Байлд и Слук выбирает себе таких же непробиваемых, как он сам?» Когда экзекуция, на которую меня обрекли, закончилась, и мне позволили, наконец, сползти с кушетки, я готова была всех убить. Далее меня заставили облачиться в то, что я терпеть не могла — кружева и рюши. Это касалось и нижнего белья, и платья с несколькими подъюбниками, и какой-то дурацкой шали, которую накинули мне на плечи. И цвет всего этого наряда — смущенный коралл. И именно так обозвала его Уэнди, восхищенно прищелковая языком. На мой же вопрос, видела ли она когда-нибудь, как смущаются кораллы, она обиженно жала губы. В общем, полное безумие. Оставшиеся полчаса Венди и Инесса мучили мои волосы. И все для того, чтобы создать у меня на затылке какой-то непонятный кудрявый пучок. Потом мне напудрили лицо и помазали губы липкой розовой помадой. «Духи!» — оповестила после этого Венди и пшикнула прямо на меня чем-то цветочно-сладким. Я, конечно же, закашляла, а в довершение громко чихнула. «Осторожнее! Не сотрите пудру, госпожа Роуз!» Нахмурилась Инесса и еще раз прошлась по моему лицу пуховкой. И последний штрих. Передо мной поставили туфли. На каблуках. Высоких. Твою ж налево. То, чего я боялась больше всего. Я всунула в них ноги и попыталась подняться. Пришлось взяться за спинку кресла, чтобы выпрямиться, а не застыть с полусогнутыми коленками в позе вопросительного знака. «В этом еще и ходят?» Задала я риторический вопрос вслух и тяжело вздохнула. Венди взяла меня под руку и помогла пройти несколько шагов. Как на ходулях, ей-богу. Ладно, дальше я сама как-нибудь. Я отпустила ее. Куда идти? Где меня ждет ваш главный экзекутор? Венди на это тихо хихикнула и показала. Прямо по коридору, никуда не сворачивая. Маршрут понятен. Кивнула я и направилась вперед. Это было похоже на хождение по бревну. Чтобы не упасть, надо держать равновесие и правильно ставить ноги. Если бы только эти проклятые туфли так не сжали. И ради чего, скажите, женщины терпят такое? Искать дверь мне не пришлось. При моем приближении она распахнулась сама. Я уже собралась поздравить себя, что успешно прошла этот путь, как вдруг на самом пороге моя нога все же подвернулась, и я позорно плюхнулась на пол.